что единственные в квартале люди, которых он уважает, — это мать и Энсо!» Стефано разрыдался. Они постояли немного возле тела Рино. Читать над ним молитву им и в голову не пришло. Они просто постояли, чтобы немного успокоиться. После этого вернулись домой и сообщили новость остальным.